Глава пятьдесят первая. Золт сдерживал гнев, словно бешеного пса, грозящего сорваться с цепи. Он по-прежнему раскачивался в кресле. Невидимый пришелец уже несколько раз прикасался к затылку золта. Сперва рука ложилась на голову легко, как шелковая перчатка, и мгновенно отдергивалась. Тогда Золт прикинулся, будто ему нет дела ни до незримого гостя, ни до его руки. Гость успокоился, осмелел, прикосновения сделались решительнее. Чтобы не спугнуть пришельца, Золт не стал ворошить его мысли, и все же кое-какие слова и образы до него долетали. Гостю, наверное, невдомек, это ведь даже не мысли, а брызги мыслей, крохотные, как капли, падающая из прохудившегося ржавого ведра. Несколько раз Золт уловил имя Джулия, а однажды вместе с именем промелькнул ее образ — симпатичная темноглазая шатенка. Сама ли Джулия прикасалась к Золту, или это знакомое незваного гостя Золт не разобрал? Может быть, никакой Джулии вообще не существует? Какая-то она неземная, от нее исходило бледное свечение, а лицо такое доброе и безмятежное, как у святых на картинках из Библии. То и дело до Золта доносилось слово «ползучок». Иногда он различал целые фразы с этим словом «помни про ползучка, не попадись, как ползучок». После этого слова незнакомец всякий раз убирал руку, но ненадолго. Золт изо всех сил старался, чтобы гость не почуял недоброе. Кресло качалось, поскрипывало, скрип, скрип, скрип. Золт ждал. Сознание отрешенно внимало чужим мыслям, скрип, скрип, скрип. Дважды всплыло имя Бобби. На второй раз вслед за именем появился расплывчатый образ, еще одно лицо и тоже очень доброе. Воображение незнакомца явно приукрасило его облик, как и облик Джули. Черты Бобби вызвали у Золта глухие воспоминания, Но Бобби он увидел не так отчетливо, как Джулию, а приглядеться пристальнее нельзя, пришелец почувствует его любопытство и упорхнет. Зол долго и терпеливо приваживал пугливого незнакомца. Он ловил новые слова и образы, но понять, что за ними стоит, не было никакой возможности. Космонавты в скафандрах, беда, тип в маске хоккеиста, интернат, глупые, халат, половина шоколадки и вдруг... Отчаянная мысль, заведутся тараканы, нехорошо, надо поддерживать чистоту. Минут на десять связь прервалась. Золт встревожился, не убрался ли незнакомец насовсем. Но неожиданно чужие мысли нахлынули с новой силой. Между Золотом и незнакомцем возникла прочная связь. Почувствовав, что гость больше не боится, Золт решил, пора. Он представил, что его сознание «стальная мышеловка», А гость — любопытная мышь. Пружина сорвалась с места, щелк, стальная скоба крепко прижала незнакомца. Ошеломленный гость рванулся, но Золт потащил его по связующему их телепатическому мосту, пробиваясь в разум чужака, чтобы вызнать, кто он, где находится, что ему нужно. Золт не мог похвастаться телепатическим даром, тут незнакомец намного его превосходил. Прежде Золту никогда не случалось читать чужие мысли, он не знал даже, как к этому приступить. Оказалось, что и делать-то ничего не надо, только распахнуть свое сознание и воспринимать. Незнакомца звали Томас, он до смерти испугался Золта, струсил от того, что поступил по-глупому, и ужаснулся, что джулли из-за него не поздоровится. Стреноженный этим трехликим страхом, Он уже не мог сопротивляться, и на золото обрушился целый поток беспорядочных мыслей. Разобраться в сумятице мыслей и образов было нелегко. Золото лихорадочно выхватывал любые сведения, по которым можно догадаться, кто такой этот Томас и где он живет. Глупый съеловистый интернат, у всех тут низкие куры, вкусно кормят, телевизор. Тут мы как дома. Санитарки добрые, смотрим на пересмешников, в большом мире плохо, в большом мире нам жить трудно, съела Виста, интернат. Новое дело. Пришелец-то умственно отсталый. В потоке мыслей Золт разобрал слова «болезнь Дауна». Вдруг он настолько туп, что не знает, где расположен интернат съела Виста, кажется, там он живет. Тогда, сколько бы золт не рылся в его мыслях, ответа все равно не найти. Но тут в потоке мыслей пронеслась череда прочно сцепленных образов, воспоминаний, которых до сих пор причиняют Томасу боль. Вот он едет в машине с Бобби и Джули, они впервые везут его в интернат и собираются там оставить. В отличие от прочих мыслей и воспоминаний, Эти были живые, внятные, со множеством подробностей. Перед золотом словно прокручивалась кинолента. Из этих воспоминаний он узнал все, что нужно. Он рассмотрел дорогу, по которой шла машина, указатели, которые проносились мимо каждый поворот, ведь Томас отчаянно старался запомнить путь, по которому они едут. Он твердил себе, если мне там не понравится, если со мной станут плохо обращаться, Если мне будет страшно и одиноко, вернусь к Бобби и Джули. Захочу и вернусь. Надо только запомнить дорогу. Так. Табличка 711. Тут поворот 711 поворот. Не забыть бы. Дальше по дороге три пальмы. Вдруг они не будут меня навещать? Нет, так думать нехорошо. Они меня любят, они обязательно приедут. А если нет? Дальше дом не забыть дом с голубой крышей. Золот не пропустил ни одной детали. Скоро он знал дорогу в Сьеловиста так, что мог бы добраться туда с закрытыми глазами. Лучше ему не смог бы объяснить и географ по карте. Чудесный дар сделал свое дело. Золот открыл воображаемую мышеловку и отпустил Томаса. Поднялся с кресла, представил себе интернат с Сьеловиста Представил отчетливо, точно таким, каким он запечатлелся в сознании Томаса. Вот она, комната Томаса. Первый этаж, северное крыло, окна выходят на запад. Мрак, мельтешня жарких искр в черной бездне, полет. Так как Джулии не терпелось развязаться с делом Полларда, они заскочили домой всего на 15 минут, прихватили туалетные принадлежности и кое-что из одежды и тронулись в путь. Да еще заехали в Макдональдс на Чаппен-авеню и запаслись едой на дорогу. Несколько бикмаков, жареная картошка, диетическая кока-кола. Не успел Бобби разложить пакетики с горчицей и открыть коробки с бикмаками, как Тойота уже выехала на шоссе коста меса Джули укрепила на зеркальце заднего вида антирадар и подключила его к прикуривателю. Никогда еще Бобби не приходилось закусывать на такой скорости. Спидометр показывал 140 км в час. Едва он закончил ужин, как машина уже приближалась к шоссе Фудхилл к северу от Лос-Анджелеса. Час пик давно миновал. Но при такой гонке приходилось то и дело перескакивать с полосы на полосу, тут никаких нервов не хватит. Ну ты и гонишь, чует мое сердце. Если мне и суждено в скорости отдать концы, то никак нет избытка холестерина в бикмаке. Ли говорит, от холестерина не умирают. Не умирают, значит? Он считает, что смерти нет. Подумаешь, холестерин? Уйдем из этой жизни чуток пораньше и все дела. Выходит, если машина опрокинется и пару раз перевернется, бояться нечего. Ну уж и опрокинется. Ты у меня классный водитель. Спасибо, Бобби. А ты классный пассажир. Вот только... Что вот только? Раз уж смерти нет, можешь и дальше нести, сломя голову, это меня не беспокоит. Я вот чего в толк не возьму. Какого черта я тогда покупал диетическую Кока-Колу? Томас скатился с кровати, вскочил на ноги. «Дерек, беги, она идет». Но Дерек не слышал, он смотрел на говорящую лошадь в телевизоре. Телевизор стоял посреди комнаты между кроватей. Томас бросился к Дереку, хотел растормошить, крикнуть ему в самое ухо, но тут раздался чудной звук. Не в смысле смешной, в смысле страшно Похоже на свист, и вроде не свист. А еще ветерок налетел. Пахнул пару раз и затих. Не теплый, но и не холодный. И все-таки у Томаса мурашки по коже. Томас стащил Дерека с кресла. «Ну беги же, беги! Идет беда, помнишь, я говорил, беги!» А Дерек посмотрел на него по-глупому и улыбнулся. Он подумал, Томас хочет его рассмешить, как дядьки по телевизору. Забыл про свое обещание. Он ведь решил, что беда это яйца в смятку, а на ужин яиц в смятку не давали. Значит, беда миновала. А она не миновала. Но Дерек этого не знает. И опять чудной свист и ветерок. Потолкнув Дерека к двери, Томас крикнул: "Беги!" Свист оборвался, ветер тоже. И вдруг откуда ни возьмись беда появилась и стоит между ними и открытой дверью. Так и есть беда человек. Нет, не просто человек, это существо вылепилось из мрака, из ночи, заплеснувшееся в окно. И дело не в том, что на нем черная майка и черные брюки. Томас чувствовал, что у него и внутри черным черно. Дерек сразу испугался, как увидел, так и понял, что перед ним беда. А что бежать поздно, не понял, и бросился к двери прямо навстречу беде. Конечно, такого здорового дядьку с ног не собьешь, а Дерек хоть и глупый, но это даже глупый, сообразит. Наверное, он хотел проскочить мимо. Незнакомец не дал ему идти. Он ухватил Дерека и поднял воздух легко, как подушку. Дерек закричал, и страшный дядька со всей силы брякнул его об стенку. Крик смолк, со стенки попадали фотографии Дерековых папы, мамы. И брата. И не с той стенки, об которую ударился Дерек, а с противоположной, где его кровать. Просто ужас, какой он быстрый, этот злодей. Самое страшное в нем, что он такой быстрый. Он еще раз брякнул Дерека об стенку. У Дерека открылся рот, но оттуда не вылетело ни звука. А беда его опять об стенку, еще сильнее, хотя и в первый раз было сильно. Глаза у Дерека сделались чудные-причудные. Тогда дядька оттащил его от стенки и об стол. Стол заходил ходуном, вот-вот рассыплется на части, но все-таки выдержал. Голова Дерека свесилась со стола. Томас увидел его лицо вверх тормашками. Глаза вверх тормашками моргали часто-часто, рот вверх тормашками разинут, но ничего не слышно. Томас перевел глаза на странного дядьку. Тот смотрел на него и ухмылялся, как будто все это в шутку для смеху, а это совсем и не смешно. На краешке стола лежали ножницы, которыми Томас вырезал картинки для стихов. Когда Дерек ударился об стол, они чуть не упали. Страшный дядька схватил их и воткнул в Дерека, и из него пошла кровь. Дерека ножницами, бедного Дерека, который в жизни никому ничего плохого не сделал, разве что себе. Дерека, который даже не знает, как оно делается, плохое. А страшный дядька воткнул ножницы в другое место, и оттуда тоже пошла кровь. И еще, и еще. И вот уже кровь идет из четырех дырок на груди и на животе, и изо рта и из носа. Тогда страшный дядька снял его со стола и швырнул, как подушку. Нет, как мешок с мусором. Так мусорщики бросают мешки в мусорную машину. Дерек упал на кровать. Лежит на спине а спереди торчат ножницы. Лежит и не шевелится. И Томас догадался, что Дерек уже не здесь, а в гиблом месте. Самое страшное. Все так быстро. Томас даже не успел сообразить, как спасти Дерека. По коридору топ-топ-топ. Кто-то бежит. Томас позвал на помощь. В дверях показался санитар Пит. Он увидел Дерека, ножницы, кровь из всех дыр. И на него напал страх. Сразу взял и напал. Пит повернулся к беде и спросил, кто. Страшный дядька схватил его за шею, и Пит захрипел, будто у него что-то застряло в горле. Он обеими руками вцепился в дядькины руки, но у беды одна рука, прямо как его две. Пит дергает, дергает, а этот страшный не отпускает. Потом поднял Пита за шею, так что у того голова запрокинулась ухватил за ремень и швырнул в коридор. Пит налетел на медсестру, и они повалились на пол, кричат, барахтаются. Все так быстро, часы только несколько раз, так такнули. Страшный дядька громко захлопнул дверь и увидел, что она не запирается. Тогда он сделал самую страшную, самую странную странность. Он вытянул руки, и из ладони полился синий свет, как из фонарика, Только в фонарике он не синий. Вокруг дверной ручки по краям двери и по петлям засверкали искры. Металл задымился, стал плавиться, как масло в картофельном пюре. Дверь была огнеупорной. Томаса предупреждали, если в коридоре вспыхнет пожар, закрой дверь и никуда из комнаты не выходи. Дверь потому и называется огнеупорная, что огонь через нее не пробьется. Томас еще удивлялся. Двери разве бывают упорные? Но вслух не спрашивал. А не горела она потому, что была из металла. И вот металл плавился. Дверь прикипала к металлическому косяку. Теперь отсюда не выйти. В дверь стучали, пытались ее высадить, но она не подавалась. Из коридора доносились голоса. Они звали Томаса и Дерека. Некоторые голоса Томас узнал, он хотел крикнуть «помогите, беда!», но не мог выговорить ни слова совсем, как Дерек. Страшный дядька перестал светить синим светом. Повернулся к Томасу, улыбнулся. Недобрая у него улыбка. Томас? У Томаса ноги подкосились. Как он не шлепнулся на пол, непонятно. Он прислонился к стене возле окна. Может открыть окно и выскочить? Их же учили, как действовать во время пожара. Нет, не успеет. Беда быстрая прибыстрая. Страшный дядька шагнул к нему. Еще шагнул. Ты, Томас. Томас не мог выдавить из себя ни звука. Он только открывал рот, как будто говорит. А что, если не признаться, что он Томас? Может, беда поверит и уйдет? И он тут же опять научился говорить. «Нет, я нет, не Томас. Томас в большом мире. У него высокий кур. Он дебил с высокими показателями. Ему сказали, что он лучше жил в большом мире, вот». Страшный дядька засмеялся. И смех у него не смешной, а очень-при-очень -очень нехороший. «Что ты за зверь, не пойму? Откуда ты такой взялся? Надо же, полный кретин» а утворяет такое, что даже мне не под силу. Как же это, а? Томас молчал. Он не знал, что ответить. Но чего не барабанят в дверь? Так ее все равно не открыть. Попробовали бы по-другому. Полицейских бы позвали. Пусть принесут открывалку, которую открывают попавшие в аварии машины, чтобы люди выбрались. Томас видел по телевизору. Лишь бы полицейские не сказали «извините». Но для интернатских дверей открывалка не годится, только для машин. Тогда никакой надежды. «Ты что, язык проглотил?» — прорычал страшный дядька. Кресло, в котором Дерек сидел перед телевизором, теперь валялось на полу между Томасом и Бедой. Дядька протянул креслу руку, одну руку, а из нее, как ударит синий свет, кресло в щепки, тоненькие, как зубочистки. Томас едва успел закрыть лицо, а то бы щепки попали в глаза. Щепки вонзились в руки, в щеки, в подбородок. Даже в рубашку на животе, колючие такие. Но Томас перепугу боли не чувствовал. Он убрал руки, открыл глаза посмотреть, где страшный дядька. А он стоит совсем близко, и вокруг плавают пушистые клочья из забивки кресла. «Томас!» Снова спросил дядька и схватил Томаса за горло, как пит. И Томас услышал собственный голосок. Будто не он говорит, а кто-то другой. И слова не его, а чужие. Ты не умеешь общаться. Страшный дядька, не выпуская Томаса, схватил его за ремень, оторвал от стены, поднял в воздух, и грохнула в стенку, как дырка. Сил нет, как больно. Дверь из гаража в дом запиралась только на замок, цепочки в ней не было. Клинт сунул ключи в карман и прошел на кухню. Было десять минут девятого. Филина сидела за столом и в ожидании мужа читала журнал. Она подняла глаза, улыбнулась, и сердце Клинта затрепетало как в слезливом романе ей-богу. Что же это такое с ним делается? До встречи с велиной он никого к себе в душу не пускал. Он предпочитал до всего доходить своим умом, без посторонней помощи, не имел привычки плакаться в жилетку друзьям и очень этим гордился. Всякая близость может принести боль и разочарование, а он от них застрахован. Но когда Клинт впервые увидел Фелину, у него дух захватило, и он понял, что от его неуязвимости не осталось и следа. Понял и обрадовался. До «Да чего ей идет это простенькое синее платье с красным поясом и красными в тон ему туфлями? Удивительная женщина, сильная, но нежная, волевая, но хрупкая. Фелина встала. Клинт подошел к жене. Они обнялись и припали друг другу губами, ни слова, ни знака, просто стояли и целовались. В эту минуту Клинту больше всего на свете хотелось тоже оглохнуть и аниметь. И чтобы ни он, ни Фелина не умели читать по губам, не умели объясняться знаками, потому что сейчас нет для них больше радости, чем просто быть вместе. А слова? Что слова? Разве ими выскажешь, что у них в этот миг на душе? — А у нас сегодня такое случилось, — наконец выпалил Клинт. — Еле дождался, чтобы тебе рассказать. Только приведу себя в порядок, переоденусь, а в половине девятого отправимся в Камбрабелла, сядем в уголке, закажем вина, спагетти, гренки с чесночным соусом. И жога нам обеспечена, докончила филины. Клинт расхохотался в самую точку Камбрабелла, мировое местечко, но и да, там острая сил нет, поэтому удовольствие всякий раз выходит им боком. Он опять поцеловал жену, Филина, вновь взялась за журнал, а Клинт прошел через столовую и по коридору направился в ванну. Там он открыл кран и, дожидаясь, пока пойдет вода погорячее, включил электробритву. Бреясь, он все время видел в зеркале свою ухмылку. Нет, все-таки в жизни ему очень повезло. Страшный дядька рычал ему в самое лицо, засыпал вопросами. Спрашивает, спрашивает. Да если бы Томас спокойненько сидел в кресле, и то не смог бы ответить на все вопросы. Надо же сперва подумать. А дядька подумать не дает. И Томас ведь не сидит в кресле. Дядька прижал его к стене. Спина болела так сильно, Томас чуть не заплакал. «Я наелся, я наелся», — повторял он. Обычно после этих слов к нему с расспросами или рассказами не приставали, чтобы у него в голове все хорошенько улеглось. Но на страшного дядьку эти слова не действовали. Ему все равно, улеглось у Томаса в голове или не улеглось. Он требовал ответа немедленно. «Кто такой Томас? Кто его мать? Кто отец? Откуда он?» Кто такая Джулия? Кто такой Бобби? Где Джулия? Где Бобби? Выходит, недаром у тебя морда такая тупая, — проворчал дядька. Ты впрямь круглый дурак. Небось и не сообразишь, про что я спрашиваю, а? Он больше не прижимал Томаса к стене, но Томас все равно не доставал ногами до пола. Одной рукой дядька сжимал ему горло, и Томас задыхался. Другой рукой дядька ударил его по лицу, сильно-пресильно. Томас старался сдержать слезы, а они все льются. Ему было больно и страшно. «Зачем таким недоумкам вообще жить на свете?» — сказал дядька. Он рожал руку, и Томас грохнулся на пол. А беда смотрит на него злорадным взглядом. Ох и рассердился Томас. Боится, а сердится. И что это на него нашло? Раньше почти никогда не сердился, а теперь вот и боится, и сердится. А дядька глядел на него, как на букашку какую-то, или сор на полу, который надо вымести. Я бы таких убивал сразу после рождения. Какая от тебя польза? Тебя бы еще в младенчестве следовало придушить или пустить на котлеты для собак. В большом мире Томасу уже случалось слышать злые слова, ловить злые взгляды. Джулия кричала его обидчикам, чтобы они заткнулись и проваливали, а Томас увелела, пусть он с ними не церемонится и отвечает, фу, как грубо. Сейчас Томас очень рассердился, и было за что. Даже если бы Джулия ему ничего не объясняла, он бы все равно рассердился. Ему иногда и так ясно, что хорошо, а что плохо. Страшный дядька легнул его ногу. Хотел еще легнуть, но за окном раздался шум. В окно заглядывали санитары. Они разбили стекло в форточке, и один просунул руку, собирался открыть окно. Страшный дядька услыхал звон и обернулся. Он протянул руку к окну, как будто останавливал санитаров, чтобы они расхотели залезть в комнату. Но Томас понял, что на самом деле он сейчас ударит в них синим светом. «Предупредить их?» Да ведь они не услышат, а, может, и не обратят внимания. И Томас, пока страшный дядька не видит, он как раз отвернулся к окну, начал отползать. Ползти было больно. Томас перепачкался в крови Дерека, разлившейся по полу. Мало того, что он сердится и боится, его еще и мутит от крови. Синий свет, яркий-прияркий, раздался взрыв. зазвенело стекло... Но громче звона был грохот, страшный грохот, как будто все окно рухнуло на санитаров, а в придачу кусок стены. Снаружи донеслись крики, одни быстро оборвались, а другие все неслись и неслись, как будто там в темноте за разбитым окном кому-то очень больно, больнее, чем Томасу. И Томас не обернулся. Он уже почти дополз до кровати Дерека, но оттуда с пола окна все равно не видно. Да и некогда оглядываться. Он, наконец, сообразил, что делать, куда ползти дальше, пока дядька снова за него не взялся. Раз-два, и он уже у того края кровати, где лежит подушка, поднял глаза. С кровати свешивалась рука Дерека. Кровь бежала из-под рукава по руке, и кап-кап-кап с пальцев. Ох, как не хотелось Томасу притрагиваться к мертвому телу, Хоть это и тело друг, Но в жизни всегда так. Приходится делать и то, что не хочется. Томас уже привык. Он уцепился за край кровати и быстро подтянулся. Он спешил, стараясь не замечать боль в спине или гнутой ноге, а то заметит и боль отнимет у него силы. Вот он, Дерек, на кровати, весь в крови, глаза открыты, рот открыт. И жалко его и страшно. А из-под него выглядывают фотографии его папы и мамы. Со стенки упали. А Дерек лежит мертвый. Теперь он навсегда останется в гиблом месте. Навсегда. Томас взялся за ножницы, которые торчали из тела Дерека, и осторожно вытащил. Ничего Дереку не больно. Он уже никогда не почувствует боли. «Эй!» — окликнул страшный дядька. Томас обернулся. Дядька шел прямо на него и Томас изо всей силы ткнул его ножницами. У дядьки вытянулось лицо. Ножницы воткнулись ему в плечо, и он еще больше удивился. Выступила кровь. Томас выпустил ножницы. — За Дерека, — сказал он, а потом сказал, — и за меня. Он не знал, что из этого получится. Думал, может, пойдет кровь, и дядьке станет больно. И он умрет, как дырок. Или, может, удастся убежать. В том конце комнаты вместо окна и куска стены теперь дырка с дымящимися краями. Что, если шмыгнуть к ней и вылезти на улицу? Хоть там и ночь, но все равно. А получилось такое, чего Томас не ожидал. Страшный дядька будто не заметил, что ему в плечо воткнулись ножницы и что из него течет кровь. Он схватил Томаса и опять поднял его в воздух и шмякнула об тумбочку Дерека. Больно больнее, чем об стенку. У тумбочки ручки и острые углы, а у стенки нет. Внутри у Томаса хрустнуло, затрещало, и Томас вдруг сразу перестал плакать. Вот чудеса. Больше ему не плачется. Точно он выплакал все слезы до капельки. Возле самого его лица лицо беды. Близко-приблизко, глаза в глаза, страшные глаза, голубые, а как будто темные. Вроде бы они снаружи голубые, а под голубым темнотища, как в дырке, которая вместо окна. И еще вот что чудно. Томас уже не так боялся, будто из него вышел весь страх. Вот как слезы выплакались. Он смотрел в глаза беде, видел темноту большую-большую, Больше, чем ночь, которая наступает, когда уходит солнце, и понимал. Беда хочет, чтобы он умер, и сделает так, чтобы он умер, но это ничего. Он всегда думал, что умереть это очень страшно, а теперь не очень-то и боится. Смерть, конечно, гиблое место, и ему туда не хочется, но он вдруг почувствовал странную радость. Что-то говорило ему, что там будет не так одиноко, как ему казалось прежде, и даже не так одиноко, как здесь. Там наверху кто-то добрый, и он любит Томаса, любит крепче, чем Джулия, даже крепче, чем папа. Кто-то добрый и светлый, без единой темнинки, такой светлый, что смотреть на него в упор невозможно. Страшный дядька одной рукой прижал Томаса к тумбочке, другой выдернул из плеча ножницы, вонзил в Томаса. Внутри у Томаса заструился свет, ярче и ярче, тот самый любящий свет. Томас понял, что уходит из этого мира. Когда он совсем уйдет, хорошо бы Джулия узнала, как храбро он держался до последней минуты, как перестал бояться, плакать, как ударил беду ножницами. Совсем забыл. Надо же протелевизить Бобби, что идет беда. И он начал телевизить. Ножницы опять вонзились в Томаса. «Нет, телевизить про беду — это потом». Сперва нужно передать Джулии, что гиблое место не такое уж гиблое, что там свет, и свет ее любит. Она обязательно должна узнать, а то она не верит. Она тоже думает, что там темно и одиноко, и поэтому у нее каждая минута на счету, поэтому она так боится чего-то не успеть, хочет поскорее все перечувствовать, перевидеть, перепробовать, узнать поэтому так старается, чтобы Томас и Бобби ни в чем не нуждались, если с ней что-нибудь случится. И снова ножницы вонзились в Томаса. Ей с Бобби хорошо, но по-настоящему хорошо станет лишь тогда, когда она поймет, не надо злиться из-за того, что все в конце концов уходит в большую темноту. «Жулия добрая!» Ни за что не подумаешь, что на самом деле она все время злится. Томас и сам только что догадался. Свет внутри разгорался все ярче и ярче, и Томас вдруг ясно увидел, что Джулия совсем извелась от гнева. Она злится от того, что все ее тяжкие труды, все надежды, мечты, поступки, вся ее любовь, все это впустую. И рано или поздно каждый человек насовсем умирает. Снова ножницы. А рассказать ей про свет, она и перестанет злиться. И Томас телевизил, телевизил, и про виду, и про то, как он любит сестру и Бобби, и про то, что ему сейчас открылось, только бы все это не перепуталось. Берегись, беда, идет беда, там свет, он тебя любит, беда, я тоже тебя люблю, там свет. Свет идет. Беда. В 20.15 Тойота мчалась по шоссе Фудхит по направлению к шоссе Вентура, которая пересекала долину Сан-Фернандо и, чуть-чуть не доходя до побережья, на севере сворачивала Кокснарду, Вентури и Санта-Барбаре. Джулия жала на всю железку, ехать медленнее она просто не могла. Бешеная гонка успокаивала ее. Если сбросить скорость ниже девяноста километров в час, у нее окончательно сдадут нервы. Из динамиков стереомагнитофона неслись звуки оркестра Бенни Гудмана, задорные мелодии с замысловатыми ритмами как нельзя лучше подходили для стремительной езды. Если бы сумрачные вечерние холмы с россыпями огней проносились не за окном, а на киноэкране, музыка Гудмана была бы самым удачным сопровождением таким кадрам. Джулия прекрасно понимала, почему ее лихорадит. Нежданно-негаданно они приблизились к осуществлению своей мечты. Но стоит ей исполниться, и они утратят все, всё надежду друг друга, а может и расстанутся жизнь. Бобби знал, когда Джулия за рулем можно не волноваться, он даже позволил себе немного соснуть, хотя машина летела со скоростью 130 км в час, а Джулия, насколько ему известно, прошлой ночью спала не больше трех часов. Изредка она поглядывала на мужа и думала, какое счастье, что он рядом. Стало быть, Бобби еще не сообразил, почему они лезут из кожи вон, чтобы угодить клиенту, Почему, забыв обо всем на свете, гонят в Санта-Барбару, чтобы там копаться в личной жизни Поллардов? Его недоумение только лишний раз доказывает, что Бобби действительно честный малый, каким она его и считала. Ради клиентов ему случается нарушать правила и обходить закон, но при прочих обстоятельствах щепетильнее его в целом свете не найти. Как-то раз они остановились у газетного автомата купить воскресный номер Лос-Анджелес Таймс. Бобби опустил четыре монеты по 25 центов, но автомат опять оказался неисправен и, выдав Бобби номер газеты, три монетки вернул. Бобби тут же бросил их обратно в щель, хотя этот же неисправный автомат прежде не раз глотал его монеты и за несколько лет нагрел Бобби на пару долларов. Джулия посмеивалась над чистоплюйством мужа, но Бобби только покраснел и отмахнулся. «Ладно, чего уж там. Эта железяка надует кого-нибудь, и хоть бы хны, а я так не могу». Зато Джулия уже смекнула, почему они так расстарались для Полларда. Загрести сразу столько денег такая удача выпадает лишь раз в жизни. Тот самый единственный шанс — о котором мечтает всякий аферист, да не всякому он достается. Едва Фрэнк открыл сумку, показал им свое богатство и прибавил, что в мотеле у него есть еще, как Бобби и Джули оказались в положении подопытных крыс, помещенных в лабиринт, в конце которого их дожидается кусок пахучего сыра. Как бы они не уверяли друг друга, что взялись за дело не из корысти, факт остается фактом. Когда Фрэнк, Прошлявшись, черт знает где вернулся в больничную палату и принес с собой триста тысяч долларов, ни она, ни Бобби даже не заикнулись о том, что денежки-то поди крадены. А ведь к тому времени стало ясно, как божий день, что Фрэнк вовсе не такой уж невинный агнец. Почуя запах сыра, они не устояли, а чертя голову ринулись вперед, еще бы. Благодаря Фрэнку они получали возможность вскоре бросить каторжную работу и осуществить мечту быстрее, чем ожидали. Одно утешение, что, поддавшись жадности, они не совсем потеряли совесть, ведь им ничего не стоило прикарманить денежки и бриллианты Фрэнка, а его самого отдать на растерзание его ненормальному брату. А может, и эта добросовестность попросту уловка достоинства, которое можно козырнуть, когда они станут упрекать себя за не слишком благородные поступки и порывы. Да, Джулия понимала, откуда у них такое рвение, но Бобби ничего объяснять не стала. Спорить с ним неохота. Пусть доходит своим умом и решает, как к этому отнестись. Если она сама попытается ему растолковать, он полезет в бутылку. А если и признает, что в ее словах есть доля правды, то станет кивать на мечту, на благородную цель и в конце концов оправдает любые средства. Но Джулия считала, что цель, достигнутая гнусными средствами, неминуемо теряет свое благородство. Конечно, упустить единственный шанс было бы непростительно. Соблазн чересчур велик, и все же, не дай бог, чтобы, добившись своего, они обнаружили, что лучезарная мечта померкла от грязи. Но от этих мыслей решимости у Джулии не убавилось. Она огнала, что было духу. Какая-никакая разрядка. И потом при такой гонке страхи улетучиваются, а с ними и осторожность. Осторожность сейчас не нужна. Она только помешает Джулии вступить в опасную схватку с Поллардами. А схватки не избежать. Иначе Бобби и Джулии не видать несметного богатства, сулящего спокойную жизнь, как своих ушей. Позади Тойоты на шоссе не было видно ни одной машины. Джулия пристроилась за каким-то автомобилем, И ехала так с четверть километра. Внезапно Бобби вскрикнул, резко подался вперед, словно они вот-вот во что-то врежутся. Ремень безопасности туго натянулся, Бобби схватился за голову, как будто у него сильнейший приступ мигрени. Испуганная Джулия тут же отпустила акселератор и затормозила. Бобби ты чего? криплым от ужаса и жестким от напряжения голосом, заглушая музыкантов Бенни Гудмана, Бобби произнес «Беда! Берегись! Беда, там свет! Он тебя любит!» Золт взглянул на окровавленное тело у своих ног. Поторопился он убить Томаса. Надо было перенестись вместе с ним в укромное местечко, А уж там пытками добыть нужные сведения. С таким идиотом пришлось бы провозиться не один час, но игра стоила свеч. Опять же, удовольствия больше. Что поделаешь, не сумел с собой совладать. Подобной ярости он не испытывал с того дня, как наткнулся на труп матери. Он хотел отомстить не только за мать, но за всех, кто заслуживает отмщения и до сих пор остается отомщенным. Господь избрал его орудием своего гнева, и золт жаждал исполнить свое предназначение, но необычным способом. Вцепиться в горло грешнику и насытиться его кровью — этого мало. Золту хотелось не просто пить кровь, но упиться и допьяно купаться в крови, стоять по колено в кровавых потоках, бродить по земле, пропитавшейся кровью. Пусть только мать не сковывает его ярость запретами. Пусть только Господь развяжет ему руки. Вдалеке завыли сирены, времени в обрез. В плече пульсировала жгучая боль. Ножницы пронзили мышцу и царапнули кость. Ничего, дело поправимое. После путешествия плоть восстановится как надо. Золт бродил по комнате, усыпанной осколками. Найти бы хоть какой-нибудь предмет, который поможет напасть наслед этих самых Бобби и Джули. Они-то, наверное, знают, кто такой Томас, и откуда у него этот удивительный дар, который Золт не сподобился унаследовать даже от своей благословенной матери. Золт перетрогал множество предметов и обломков мебели, но в сознании возникали только образы Томаса, Дерека, да еще санитаров, которые за ними ухаживали. На глаза ему попался раскрытый альбом, валявшийся возле стола, на котором Золт прикончил Дерека. На страницах причудливо расположены ряды красочных вырезок. Золт поднял альбом, перелистал. Что за штука такая? Он попытался разглядеть лицо последнего, кто держал альбом в руках. На сей раз повезло. Он наконец увидел кого-то, кроме обитателей этого заведения не санитара, не идиота. Ладно, скроенный малый, ростом пониже Золта, но не менее крепкий. Вой сирен с каждой секундой приближался. Золт правой рукой провел по обложке альбома «Кто он? Кто?». Иногда таким способом удавалось узнать много, иногда не очень. Сегодня этот способ — его последняя надежда. Если он не поможет, все пропало. Тайна редкостных способностей, недоумка так и останется неразгаданной. Кто он? Так, имя уже известно. Клинт. Сегодня Клинт сидел в кресле Дерека и листал альбом с непонятными вырезками. Теперь надо выяснить, куда он отправился из этой комнаты. Есть. Вот он мчит по шоссе в Шевроле. Заехал в контору под названием «Дакота и Дакота». Затем снова шоссе, снова Шевроле. Вечером он въезжает в местечко, которое называется Пласентия, и останавливается возле небольшого домика. Сирена совсем близко. Должно быть, машины сворачивают на стоянку интерната. Золт бросил альбом. Пора. Но прежде чем телепортироваться, ему предстоит осуществить один замысел. Когда Золт узнал, что Томас недоумок, и что в Виста таких полный интернат, Он был уязвлен до глубины души и пришел в ярость. Это заведение следует стереть с лица земли. Он расставил руки. Между ладонями заиграл лазурный свет. В детстве, после того, как ему разрешили не ходить в школу, соседи и знакомые распускали про него с сестрами обидные слухи. Лили и Вербена не обращали на них внимания. По внешности близнецов и их поступкам не трудно было догадаться, что у них не все дома. И сестры не обижались, что их считают недоразвитыми. Другое дело Золт. Местные простофили вбили себе в голову, что он не ходит в школу, потому что тоже с придурью и учеба ему не дается. Из всех четверых только Фрэнк ходил на уроки, как нормальные дети. И все вокруг решили, что Золт Тоже недоразвитый. Лазурный свет начал стягиваться в шар. Вбирая бившую из ладони энергию, шар густел, лазурь становилась темнее и темнее. Казалось, в воздухе между ладонями золта висит осязаемый предмет. На самом деле никаких трудностей с учебой у золта не было. Наоборот, он отличался сообразительностью. Мама сама учила его читать, писать и считать. Услыхав, что соседи ославили его как придурка, он был вне себя от бешенства. Он-то знал, что в школу его не пускают по другой причине, в основном из-за половых отклонений. Но когда золот подрос и возмужал, разговоры про его умственную неполноценность и шуточки стихли, по крайней мере он их больше не слышал. Сапфировый шар казался твердым, как настоящий сапфир. Вот только величиной не похож, с бейсбольный мяч. И еще чуть-чуть и готово. Ни за что ни про что, объявленный недоумком, Золт не проникся сочувствием к тем, кто действительно отстает в умственном развитии. Он всей душой презирал таких кретинов и рассчитывал, что, заметив это презрение, Даже самые тупые соседей сообразят, ставить золото в один ряд с дебилами нельзя. А то эти нелепые слухи о нем и о его сестрах оскорбляют их мать, ибо столь благочестивая женщина просто не могла произвести на свет дебила. Золт остановил поток энергии и опустил руки. С минуту он, улыбаясь, разглядывал висевший в воздухе шар. Теперь ненавистному интернату не поздоровится. Из пролома зиявшего на месте окна Несся оглушительный вой сирен. Он перешел в натужный визг, Сменился тихим ворчанием и стих. «Спасатели приехали, Томас!» Захохотал Золт. Он поднес руку к сапфировому шару И толкнул его. Шар пронесся по комнате, как пущена из шахты баллистическая ракета и просадил стену над кроватью Дерека. Сквозь неровную брешь в стене, которую оставляет пушечное ядро, было видно, что шар мчится дальше, пробивая стены и выбрасывая языки пламени, от которых все на его пути начинает полыхать. Золт услышал крики и громкий взрыв, убедившись, что все идет как надо. Он растворился в воздухе и перенесся в Пласентию.